На этой фотографии казалось случайным, по контрасту с тёрными горящими глазами. Мундир, однако, не был случайностью. Его на деле обдуманно, с душевной болью, с гордостью и самоуничижением, с решимостью носить его до самой смерти. Но смерть была осуждена его обладателю, не такая уж скорая и лёгкая. Его ждала мучительной тяжкой смерть в вонючем госпитале Атланты. Последнее письмо в связке было написано чужой рукой. Кас Мастерн продиктовал прощальное письмо своему брату Гилберту Мастерну, лежа в госпитале с гнуменой раной. Письмо и последние из конторских книг, в которых Кас Мастерн вел дневник, были отосланы домой, в Миссисипи. А сам Кас похоронен в Атланте. Никто не знает, где именно. В каком-то смысле правильно, что Кас Мастерн в своем сером, прородевшем сюртуке грубом, как в лосенице, который был для него в лосенице, и в то время эмблемой скупой отпущенной славы, повернулся в Джорджию, чтобы загонить там заживо. Ведь он родился в Джорджии. Он Гилберг Мастерн и Лавиния Мастерн. Среди рыжих холмов, недалеко от реки Таннаси. Я родился, написанном на первой странице первой книги дневника, в бревенчатой хижине на севере Джорджии, в бедности. Если в более поздние годы я спал на мягком и ел на серебре, пусть Господь не убьет в моей душе памяти о стуже и грубой пищи, ибо... «Все мы приходим в мир наги и боссы, а достигнув благоденствия, устремляемся к злу, как искры к небесам». Эти строки были написаны в Трансильванском университете штата Кентукки, когда Кассу после затмения и беды, по его выражению, «Бог не спасла покой Дневник и начинался описанием затмения и беды, вполне реальной беды, где были и мертвец, и женщина, и длинная царапина на худых щеках Касса Мастерна. «Я описываю это», — сообщал он в своем дневнике, «со всей правдивостью, на какую способен грешник, дабы, если моим духом или плотью когда-нибудь овладеет гордыня, я перечел бы эти страницы и вспомнил со стыдом, сколько жило во мне зла» а, быть может, живет и поныне, ибо кто знает, какой вечер раздует леющую головню и снова разожжет пламя. Потребность писать дневник велась из-за и беды, но склад ума у Касса Мастрона был явно методический, и поэтому он начал с самого начала с бревенчатых хижин среди красных холмов Джорджии, Из этой бревенчатой хижины вытащил всю их семью брат Гилберт, который был старше, гасся лет на 15. Гилберт, еще мальчиком убежавший изданно на Миссисипи, к 30 годам, то есть к 1850-му, стал один из хлопковых, но воришей. Нищий, без сомнения голодный мальчонка о которой босиком шагал по черной земле в Миссисипи, лет через 10 или 12 уже горцевал перед белой верандой на гнедом жеребце по кличке Паухатан, сказано в дневнике. Имя вождя конфедерации индейских племен в Виргинии во времена первых английских поселенцев. Как Гилберт заработал свой первый доллар? Перерезал глотку какому-нибудь путнику в камышах, чистил сапоги где-нибудь в трактире. Сведения об этом не сохранилось. Но он сколотил состояние, сидел теперь на белой веранде и голосовал за Вигов. И удивительно что после войны, когда белую веранда превратилась в груду золы, а от богатства ничего не осталось, Гилберт, сумевший сколотить одно состояние, сумел и теперь во всеоружии своего опыта, хитрости и суровости, а суровость у него прибавилось за четыре бесплодных года проведенных в седле и в проблодь, сколотить еще одно состояние куда больше первого. Если на старости лет он и вспоминал брата Касса, перечитывая его последнее письмо, продиктованное в атлантском госпитале На губах его, вероятно, была снисходительная усмешка, ибо там...